Сегодня Александр поймал себя на мысли, что в море ему стало намного спокойнее, чем на берегу. Здесь хотя бы понятно, кто друг, а кто враг. Другу защищай спину, врага убивай, просто вся. А вот на берегу... Иногда кажется, что попал в клубок змей, и это в маленьком чепорном провинциальном Архангельске. Пожалуй, вновь привыкать к столичным реалиям будет ой как сложно. Особенно теперь когда он привык смотреть на происходящее с другой стороны. Добро бы только настойчивые попытки всех подряд его женить. Ох, прав был адмирал, когда предупреждал Верховцева об этой угрозе. Интересно, зачем ему это? Хотя нет, как раз тут причина вполне понятна. Бойль — опытный моряк и не менее опытный офицер. Но при том он еще и чиновник, который беспокоится о собственной карьере. Да он и не скрывает этого. Будет успешна оборона Архангельска, соответственно, он станет хорошо выглядеть в глазах начальства, вплоть до самого государя. И раз случаи и случайные с Верховцевым оказались тесно связаны, то скандалы, портящие картину, более точно не нужны. Так что к советам адмирала точно стоило прислушиваться. И это уже спасло лейтенанта от пары-тройки неприятных моментов. Смешно, кое-какие родители, обеспокоенные будущим дочерей, которым сложно подыскать достойную партию в этой глуши, вокруг перспективного и, скажем честно, весьма обеспеченного офицера разве что кругами не ходили. На приеме в дворянском собрании, куда пришлось тащиться и где Верховцев чувствовал себя чем-то вроде диковинного зверя, на которого явились поглазеть все, кому не лень, он весь вечер страстно мечтал только об одном, чтобы все это поскорее закончилось. И ведь не пошлешь, используя малый босманский загиб совершенство совершенстве изучены еще в корпусе. Будь добр, вежливо улыбаться, целовать ручки дамам, некоторые сразу видно от слова «дам», поддерживать разговор, да еще иногда слушать изящно заваулированные подначки от некоторых старших по возрасту и званию, но менее успешных коллег. Таковых, к слову, оказалось на удивление много. С организовавшийся праздник, решил посетить, наверное, весь незанятый офицерский состав губернии. При этом он так и не смог отвертеться от знакомства по меньшей мере с дюжиной дочек, особо напористых мамаш. Тот факт, что младше из них едва-едва исполнилось 12, родители ее, похоже, не смущал. Равно как и то, что офицеру до 25 вообще жениться не положено. Да и потом только с согласия вышестоящего начальства. «Ну а что? Помолвку-то не запрещали? А там уж подсуетиться всегда можно». Разумеется, отцы тоже прикладывали усилия, главным образом пытаясь спаить молодого офицера или навязчиво зазывая его в гости. Но первую скрипку в могучем, почти суворовском натиске все равно играли матери. Каждая была уверена, что уж ее та дочка сияет как звезда и будет сочтена достойной кем угодно. И тот факт, что имущественный цанс Александр легко проходил как по праву рождения, Так и благодаря своей доле от продажи трофеев Лишь подогревал страсти Примечания До революции правила бракосочетания Для офицеров Не впрямь были строгие Нельзя было жениться моложе 23-25 лет В разные периоды Возраст слегка колебался Не имея достаточных средств Для содержания семьи Сумма тоже была разной Постепенно повышаясь годами А также без разрешения командования Естественно, хватало исключений Но в целом порядок соблюдался. Но здесь-то все обстояло хотя бы в рамках приличий. Относительно, конечно, но все же. Однако к Верховцеву симпатию испытывали не только они. Купические семьи тоже были совсем не против породниться с ним путем брака с какой-нибудь из дочерей. Семьи у них всех были многочисленные, и дебелых кровиночек подходящего возраста имелось в избытке. Главным достоинством этих коров — по телосложению и воспитанию, а часто тому и другому вместе, было, как правило, немалое преданное. И совершенно не волновал родителей тот факт, что для офицера, тем более флотского офицера, подобный мезальянс был мавитоном. Не запрещено, и этим все сказано. Откровенно говоря, браки подобного рода в Российской империи чем-то исключительным никогда не были. Не правило отнюдь, но, когда мелкопоместный дворянин женился на собственной крепостной, Общество от него не отворачивалось. Дело житейское, род продолжать надо. А за откровенно бедного жениха дочь свою мало кто отдаст. Более солидные люди тоже, бывало, женились. Скандалы, конечно, бывали грандиозные, но если человек действительно был готов к такому, то, опять же, почему нет? Ее величество любовь иной раз способна на чудеса. В конце концов, даже граф Шереметьев на актрисе собственного крепостного театра женился и что с того? Один нюанс, эти люди не были на службе. Офицерство же, особенно морское, на подобное посмотреть могло по-разному, и отнюдь не всегда положительно. Конечно, опять же исключения имелись, но то были, как правило, люди, имеющие определенный вес. Были капитаны первого ранга, встречались адмиралы, но то, что могли себе позволить такие люди, вряд ли сошло бы срок простому лейтенанту, пусть даже и героическому. Так что пришлось Верховцеву проявлять чудеса изворотливости, уклоняясь от встреч и выдумывая кучу предлогов для того, чтобы игнорировать приглашение. В конце концов, если город охватило массовое помешательство, это не значит, что лейтенанту хотелось стать его жертвой. По сравнению с этим, вторая задача, то есть подготовка кораблей к выходу в море, оказалась не столь сложной. В конце концов, любой купец понимал, дочери отдельно, а деловые интересы отдельно, так что на поставках припасов, на буре новых людей и ремонте происходящее никак не отражалось. Из холодной, не в меру загулявших моряков, вытаскивать ему тоже удавалось без особых проблем. Тем более, что ничего серьезнее драк пока не происходило. Среди русских моряков поножовщина со смертоубийством все же была не слишком принята. Испанцы с поляками тоже знали разницу в последствиях и, в общем, выбитые зубы и свернутые на бок челюсти – В те дни были делом обычным, но ничего по-настоящему проблемного не случилось. Так что, плюс негласное, но весомое распоряжение адмирала, и все решилось в кратчайшие сроки. Но, конечно, Верховцеву никогда бы не исправиться совсем, если бы не помощь товарищей. Особенно Матвеева, опытного в делах подготовки кораблей к походам. Впрочем, и Диего в этом разбирался, да и матросы были уже не новичками». А потому к исходу четвертого дня их эскадра покинула Архангельск и уверенно взяла курс к острову Сосновец. В море дорог много, но есть точки, которые не получится обойти, и узкое горло Белого моря — одна из них. Французы, идут они к точке рандеву или жаждут действовать самостоятельно, окажутся здесь в любом случае. А значит, если не время, то хотя бы место предстоящего боя известно. Второй момент. Французы не знают, что их английских приятелей уже разгромили. Бойль, человек предусмотрительный, закрыл на время выход из Архангельска для всех кораблей, а потому, хотя утечку информации не остановить, замедлить процесс вполне можно. Ну и третий. Здесь, на острове, все еще оставалась часть угля, а значит, Миранда не останется без топлива. Словом, можно спокойно ждать и готовиться, чем эскадра Верховцева и занялась. Увы, за неделю отработать совместные маневры трех столь разных кораблей оказалось по меньшей мере сложно. Быстроходный на хрупкий фрегат, могучая, но плохо вооруженная и тихоходная Санта-Изабель и единственный в их компании пароход изначально предназначались для разных целей. Как говорил ныне уже немного подзабытый Пушкин, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, Примечание. Как ни странно, но Пушкина и при жизни не все считали лучшим, и позже конкурентов у него хватало. По сути, настоящую известность в веках ему принесла школьная программа. А тут даже не конь и оленуха, а лебедь, рак да щука. В общем, задачка, оказавшаяся для вроде бы уже опытного и даже немного знаменитого молодого офицера, совершенно непосильной. Но, как ни странно, нельзя было сказать, что настроение Александра скатилось в закат. Индивидуальное маневрирование у всех трех кораблей было вполне сносное. Порядок действий они обсудили, и, как и в предыдущей операции, распределили между собой роли. Численность и в кораблях, и в людях была на их стороне, и они справятся. Во всяком случае, лейтенант, как и положено командиру, старательно убеждал в этом всех, и даже не заметив, поверил в это сам. Тем более, орудия вполне освоили. Бой успел подобрать для своего протеже несколько неплохих фейерверкеров. Примечание. Мутер-офицеры артиллерийских частей. Во всяком случае, Гребешков от них отзывался вполне уважительно. Конечно, народ это был сухопутный, да и без многочисленных стрельб с незнакомыми орудиями полноценно управляться не научишься. Но потренироваться успели. В упор бог даст не промахнуться. Корабли лежали в и в полумиле от острова. Команда отдыхали и готовились к ужину. Над палубами витал запахиды. Очень приятно, кстати. Все же кок у них был, что надо. Когда Александр узнал, что те женщины, которых он грозно руча, приказал списать на берег, вновь оказались с ними, не только опять в походе, но и расползлись на все три корабля, то к собственному удивлению отнесся к этому спокойно. В самом деле... Не за же их выкидывать. А так хотя бы из горячей пищи нет проблем. Ну и костоправу их случись нужда помогут. Благо, опыт уже есть. Александр даже не удивился, когда обнаружил в своей каюте малолетнюю рысь. Зверюга явно решила облюбовать помещение для сна, как самое беспокойное место на корабле. Что ж, пускай. Не мешает. Что, к слову, и неудивительно. Лейтенант выматывался за день так, что еле, еле хватало сил добраться до койки. И времени возмущаться по тоже не было, ни минуты свободной. Вот и сейчас Александр сидел на пороге своей каюты, в очередной раз чистя трофейный револьвер. Хорошее оружие, хотя и сложноватое. Поэтому и расположиться он предпочел снаружи. В каюте все же темновато, а здесь, как ни крути, полярный день. Русенок валялся рядом на спине и перебирал лапами в воздухе ловя какую-то ему одному видимую мошку. Получалось на редкость забавно. Что же, сыт, выспался, есть с кем поиграть. Кошачья жизнь прекрасна. И все ему лучшие кусочки подсовывают. Русюнок, похоже, свыкся с ролью всеобщего любимца и отвечал людям взаимностью. Вот так, если ты будешь добр к животному, оно будет любить тебя всю жизнь. Если ты будешь добр к человеку, Он может статься воспримет это как должное и будет тебя презирать. Не о всех речь, конечно, только вот слишком часто так и происходит. Александр протянул руку, почесал зверюкий живот. Рысенок заурчал и принялся ловить теперь уже руку лейтенанта. Хорошо ему. А вот на фрегате он, скорее всего, не прижился бы. Там другой питомец, оставшийся еще от британцев черный шотландский терьер Чарли. Эта зверюга обладала тяжелым нравом и к новым хозяевам отнеслась недоверчиво. Тем не менее, свою основную задачу, ловлю крыс, пёс исполнял на диво хорошо, а потому имел право на собственное мнение. А вообще их корабли постепенно обрастали не только людьми, но и такой же живностью. На Санта-Изабель теперь тоже есть кот. Прежний-то пропал, еще когда корабль захватили англичане. Куда пропал, этого не знал никто. Просто был, а потом не стало. Крыса же — это реальная беда. Вот и нашли где-то в порту матроса здоровенного черного кота со шрамами на всю морду. Зверь работал на совесть, хотя и имел привычку отвратительно мяукать ночью. Впрочем, это можно было пережить. Люди быстро привыкли и не обращали внимания на гнусные забывания. А на Миранде ни кота, ни собаки не было. Вот рысенок появился только когда еще он сможет исполнять обязанности Крысолова. А проблему стоило решать уже сейчас. Впрочем, можно будет в порту отловить из десятка кошек и запустить на корабль во время стоянки. Глядишь и наведут порядок. Ваша благородие. А? Верховцев поднял голову, возвращаясь к реальности. Как оказалось, он уже не только закончил работу, но и отрешившись от реальности, минут пять как протирает тряпкой руки. — Наверное, чтобы блестели, как полированные. — Не страшно, конечно. Чистота — залог здоровья. Но все же так уходить в себя тоже не дело. — Чего тебе, Алена? — Есть будешь со всеми или в каюте? — Вот так. Как привыкла она-то обращаться, пока ему царапины смазывала. Так и продолжает. — Наверное, потому что разница в возрасте ничтожная. Опять же, специфика местного воспитания сказывается — Впрочем, Александр был не против. Сейчас подойду. На свежем воздухе оно как-то сподручнее. Вот так. Разумеется, такое поведение тоже против всех и всяческих традиций. Но, во-первых, кроме Александра, офицеров на корабле не было. Во-вторых, глупо стыдиться есть из одного котла с теми, с кем завтра идти в бой. А в-третьих, в-третьих, есть одному в полутемной каюте просто скучно. Так что главное, чтобы его поведение никто с дуру не принял за братства А там уж плевать. На ужин сегодня была грибная похлебка с лосятиной. Обычно мясо сахатова жестковато, но кок умело готовить, как в иной столичной ресторации не сделают. Так что проблем не возникало. Оставалось лишь получить наполненную до краев миску, поделиться тому, какую вкуснятину можно приготовить из сухих грибов, До сесть за огромный, еще в Архангельский сколоченный стол. Народу было не особенно много. Половина экипажа сейчас была на берегу. Там на месте разрушенной английской базы теперь стояло несколько больших палаток. Все же часть народу, пришедшего с Александром, к морю непривычны. Это для него и тех, кто с ним пришел, море теперь дом родной. А люди сухопутные, качки непривычные, тугаем им. Плюс размеры корабля невелики. Жить в тесноте можно, однако если есть возможность обойтись без этого, надо пользоваться. По всему выходило, что случится нужда, вернуться с берега люди успеют. Заодно отдохнут на твердой земле. Именно поэтому вечерами примерно треть команды его Александра Александра из остальных кораблей отправлялись на остров. Сегодня одни, завтра другие. Сам он, правда, туда ни разу так и не съездил, Зачем? Ему и здесь было вполне комфортно. Матросы потеснились, давая командиру место, и некоторое время Александр старательно работал ложкой. Свежий хлеб, свежий воздух, свежая еда и свежий до черноты крепкий чай. Как мало иной раз человеку нужно для счастья. Увы, счастье оно недолговечное». Во всяком случае, когда вокруг не кадровые, спаянные, жесточайшей дисциплины матросы, а? Ну, скажем так, народ, собранный сбору по сосенке. Конфликты в такой команде столь обыденны и регулярны, что становятся рутиной. Вот и сейчас палубу накрыла громкая ругань, а это значило, что у капитана опять появилась работа. Вообще, как показал еще прошлый рейд, наличие на борту женщины вносит в поведение экипажа во всех смыслах облагораживающее влияние. Умение смачно ругаться всегда было развито на кораблях, причем не только на русских. Вон англичане умели выдавать такие загибы, что уши отвалятся. Некоторые даже создавали из такого умения нечто вроде культа. А уж просто завернуть многоэтажное коленца умели все хоть немного послужившие, от капитана до простого матроса. Александр сам, хоть и не считал себя особым мастером, Запросто мог завернуть такое, что краснели прожженные гусары. Здесь, конечно, все было малость проще. Как ни крути, наспех набранные люди просто не обладали требуемым опытом. Однако же сочный мат на палубах не был новостью. До тех пор, пока на кораблях не прописались женщины. Как ни странно, при них ругаться, похоже, стеснялись. Во всяком случае, трезвые. А в походе Александр объявил «сухой закон» и ослушаться его не рисковали. В бою, конечно, никто за словами не следил, но в спокойное время моряки, если и ругались, то не громко и без особого задора. Словом, женщина на борту может не только накликать беду, но и облагородить. То, что разносилось над палубой сейчас, из ставшей уже привычной картины, выпадало полностью. Не просто грязная ругань и не пара слов, брошенных в сердцах или для связки других слов. Нет. Так рычат, распаляя себя перед чем-то серьезным. Александр встал. Он уже представлял, что увидит. В прошлом походе уже случалось. И решать вопрос предстояло именно ему. Причем быстро. Ох, тяжела ты ноша капитана. Ну да, вот оно, зрелище не для слабонервных. На баке, окруженные успевшей собраться толпой, замерли двое матросов. Примечание. Бак. Передняя часть палубы от носа до фок-мачты. Один со шрамом от уха до челюсти поигрывал длинным, коряво сделанным ножом. Второй, совсем еще мальчишка, похоже, не совсем понимал, что ему делать дальше. Александр разочарованно вздохнул. На военном корабле их бы растащили уже, скрутили, додали леньков. Чтоб, значит, не буйствовали. Да и не дошло бы до этого, честно говоря. Дисциплина все же там вбита в людей наглухо. А здесь и сейчас команды для эскадры Верховцева набирались с по сосенке Добровольцев, конечно, хватало, желающих отработать долги и займить монету другую тоже. Но попадались и такие вот, решившие, что море — хорошая замена каторги или подвалом Соловецкого монастыря. Арнаке, как есть Арнаке, В прошлый раз тоже были проблемы, но после первого же боя все успокоилось. Совместная рубка неплохо сплачивает». Но сейчас проблемного контингента вновь добавилось. И не все они понимали, что такое дисциплина. Особенно на военном корабле. Отставить. С каждым разом командный руку Верховцева получался все лучше. Петуха он и так уже давненько не пускал. А сейчас, кажется, даже мачты содрогнулись. Оба драчина аж подпрыгнули и повернулись к нему. Но если на лице молодого ясно читалось облегчение, то второе то, что с ножом. Явно не понял еще, чем ему грозит ситуация и кто перед ним. Во всяком случае, демонстративно поигрывать своей железякой ему точно не стоило. «Чего тебе, офицерик? Пошел отсю...» Он так и замер на полуслове сведя глазах переносится и, ловя взглядом дула револьвера, направленное ему точно в лоб. «Брось нож!» А вот это Александр сказал зря. Слова, будто выдернули матроса из зацепления, и он вместо того, чтобы начать думать головой, угрожающе шагнул вперед. И это было уже его ошибкой. Убивать буяна верховцев, конечно, не собирался, во всяком случае без веских к тому оснований, то есть в самом крайнем случае. Конечно, его никто не осудит, но и авторитета подобное вряд ли добавит. И потом вот так запросто взять и пристрелить человека, с которым еще не так давно ел за одним столом? Александр не был закоренелым пиратом, которому что убить кого-то, что в гальюн сходить, разница незаметная. И пришло в голову понимание, что традиция матросам и офицерам питаться отдельно и вообще выдерживать дистанцию с подчиненными тоже не на пустом месте возникла. Будь на месте лейтенанта по-настоящему опытный возрастной офицер, проблему не возникло бы в принципе. А сейчас авторитет у него был лишь среди тех, с кем Верховцеву приходилось идти в бой. Что ж, придется исправлять упущение. Никто даже не успел заметить, как ствол револьвера чуть качнулся вниз, но в следующий момент громыхнуло, вырвалось из ствола небольшое облачко дыма, и мгновение спустя раздался вопль. Все от неожиданности подались назад, и лишь Александр остался спокойным. Хотя одному Богу известно, чего это ему стоило. Тяжелая свинцовая пуля ударила в ногу Буяна чуть ниже колена. Стоит признать, ему повезло. Кость она не задела. В ином случае, обладая внушительным калибром и сравнительно низкой скоростью, она бы эту самую кость раздробила. В нынешних условиях гарантированная ампутация, а так зарастет. Но зато кусок мяса изрядных размеров пуля вырвала, и теперь раненый выл, зажимая руками обильно кровоточащую рану, и весь мир для него сошелся в одной точке. Больно, очень. Александр ему даже посочувствовал немного. Но сочувствие сочувствием, а дело делом. Подойдя к валяющемуся на полубе ножу, Верховцев пинком отправил опасную железяку за борт, потом окинул всех оставшихся тяжелым, как чугунное ядро взглядом. Этого перевязать и на берег. Этому кивок в сторону молодого. Десять горячих. За что кто это сказал, Александр не понял. Но явно не кандидат на поротую. слегка, больше для памяти, в спину. Тот как раз был в полуобморочном состоянии, легко отделался. И не получил нож под ребра. И наказание невеликое. В походе за такое могут и под килем пару раз протащить. Верховцев хмуро оглядел замершую команду и почти ласково ответил. — А за вас? За то, что допустили? За то, что не скрутили Буянов сразу. За то, что капитану вмешиваться пришлось. Продолжать? Еще вопросы? Ну, я жду. Молчание было ему ответом. Тишина, которую стоило бы назвать гробовой, если бы не легкий и едва слышный пресквол. вол. Даже раненый перестал быть. Никто не рискнул возражать капитану. Что здесь происходит? Из ведущего в трюмлюка появилась голова артиллериста. Гребешков мрачно огляделся, и это произвело впечатление, вполне сравнимое с револьвером Александрова. Мунтюра многие побаивались. Все знали, что он на корабле правая рука командира, и случай, что на расправу скор. Даже Сафин, ныне повышенный до боцмана, вызывал опасения меньшие. Гребешкову тут же объяснили, что и как. Он, выслушав лишь плечами, пожал. «И чего, все застыли? Капитана все слышали?» Это Муленьков второго за борт. Но, потому что если вы его сейчас не перевяжете, он весь кровью истечет. Тогда он точно, кроме как-то риску кормить, ни для чего годен не будет». С этими словами Гребешков неспешно развернулся и медленно, почти величественно, скрылся в трюме. И сразу же все завертелось. Много позже, когда все спали, они вдвоем сидели в каюте капитана, И унтер степенно объяснял командиру. «Ты пойми, Александр Александрович, это не гвардейский экипаж. Тут ведь как, слабину дашь, моментально каждый станет про себя думать, что самый умный и что делать лучше всех знает. А в бою и походе так нельзя. Сам потонет и других за собой утянет. Да знаю я, вздохнул лейтенант, просто они ведь свои русские». Русский русскому, сам понимаешь, рознь. У нас вон купец на мостике стоит и фрегат в бой ведет, а другие на этом только деньги делают. Да и вообще, одни под картищую в атаку идут, а другие в ресторациях пьют да бабщу поют. Ты бы с ними что сделал, а? Нареях бы просушиться развесил, чтоб проветрились. Вот и таких нореях на вешать надо. Поверь, если бы ты его пристрелил, было бы проще. На острове, в одиночку, он задумается, конечно. Но его теперь еще домой вести? Нет, в следующий раз бей в лоб. Что про меня потомки скажут? Главное знать маленький секрет. Какой? Чтобы сохранить свое имя в веках, не забывайте вовремя пороть летописцев. Иваныч, а можно я тебе вопрос задам? Вроде и так постоянно спрашиваешь, улыбнулся Гребешков. «Можно, конечно. Спрашивайте, ваш бродь. Кто ты? Я? Ты, ты. Не рассказывай только о простом унтер-офицере. Ты себя ведешь не так. Слишком много знаешь. Очень грамотно строишь речь и вообще. Ладно, ладно». Гребешков поднял руки, останавливая лейтенанта. «Давай так. Если мы этот бой переживем, я тебе расскажу. А пока не стоит тебе об этом знать. И еще». Тебе сейчас тяжело, я понимаю. Главное, не вздумай свое плохое настроение вином заливать. Поверь, не стоит оно того. Во всяком случае, не сейчас. Почему? Водка — зеркало души. Когда тебе хорошо, станет еще лучше. Когда плохо, еще хуже. Убедил. Ну и замечательно. Ладно, я пошел. Отдыхайте, ваш брось. Утро вечера мудренее. Он вышел. Александр несколько секунд мрачно глядел ему вслед. Потом взгляд, словно бы сам собой перескочил на стоящую рядом, только руку протяни бутылку. На душе было мерзко. Он поднял руку и тут же опустил ее. Нет, Гребешков был прав. Не время. Когда они вернутся в Архангельск, он точно напьется. Да так, что свиньи завидовать будут. А пока командир должен внушать подчиненным уважение, а не вызывать усмешку. Сегодня он, будем перед собой честными, мог и не справиться. Гребешков появился как нельзя вовремя. Но если завтра он будет мучиться с похмелья, все поймут из-за чего и решат, что командира можно заставить плясать под свою дудку. А значит, пробовать его на прочность будут постоянно. Нет уж. Александр встал, подошел к кровати и скинул сапоги, вытянулся на ней во весь рост. Длины только-только хватало, равно как и высоты потолков. Что ни говори, о растучках его предки не обидели. Британцы же экономили, в том числе и на размерах. Не рассчитывали они на крупных, заметно превосходящих их ростом людей. Ну и черт с ними. Вот только думы мучают, не заснуть. Это была его последняя мысль, после которой усталый лейтенант провалился в объятия Марфея. Больше всего выматывало ожидания. Дни шли, а французской эскадры не было. Хорошо еще за все время не случилось ни одного штурма. Так пару раз немного покачало и только. Но бездействие начинало уже бесить. Конечно, они не занимались тем, что зарабатывали пролежни на боках. Непрерывные дневные тренировки стали привычной рутиной и выматывали все меньше. Это радовало. Тем не менее, мысли о том, что Бойль мог ошибиться и торчат они здесь совершенно напрасно, все чаще посещали голову лейтенанта. Паршива. Возможно, он просто устал. Сказывалось практически непрерывное напряжение последних месяцев. Фактически Верховцев не отдыхал с того момента, как покинул Петербург. Плюс тяжелая, на пределе знаний, и далеко за пределами опыта, работа. Колоссальная ответственность и за себя, и за других. Постоянный риск. Тоска по родителям, особенно по матери. Ранения, которые до сих пор толком не зажили. Давящая повязка на груди, отчаянно надоевшая и дающая спать исключительно на спине. В общем, все, о чем он сейчас мечтал, это чтобы ожидание наконец закончилось. Пусть будет вой картичи и треск сталкивающихся бортами кораблей. Он это как-нибудь переживет. Но ждать просто не волосил. Когда Александру сообщили о кораблях на горизонте, он в первый момент даже не отреагировал. Ну, корабли, и что? За время их патрулирования здесь проходило уже шесть кораблей. Четыре русских и два голландских. Несмотря на войну, жизнь продолжалась. А вместе с ней и торговля. Правда, из Архангельска еще никто не вышел. Бойль во избежание утечки информации своим произволом задержал корабли в порту. Страшно представить, как беселись их капитаны на толку-то. Однако вскоре из вороньего гнезда крикнули о двух кораблях под французским триколором, и в следующий момент все завертелось. Примечание Воронье гнездо, бочка, которая укреплена в верхней части мачты парусного судна, и используется в качестве наблюдательного поста. Этой встречи ждали все, ждали долго знали, что она может означать последние минуты их жизни, и не боялись. Как говорили предки, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Примечание. На самом деле, впервые эта фраза, звучавшая, правда, изначально чуть иначе, прозвучала в 1809 году и принадлежит командиру немецкого партизанского, да-да, были и такие отряды. впоследствии неоднократно использовалась и изменялась. А ведь у них были неплохие шансы на победу. Над русскими кораблями взвелись британские флаги. Александр не собирался пренебрегать эффектом внезапности. Французы ждут здесь англичан. Вот пусть и верят до последнего, что перед ними союзники. А что не принято так делать, ему было наплевать. Честь это, конечно, много значит, но куда лучше, если вражеская картечь не успеет хлестнуть по палубе, убивая его людей, русских людей. Британцы, конечно, поднимут вой. Рано или поздно о случившемся узнают все. Что же, Александру было наплевать и на это. Если победит, утрутся. Если проиграет, ему будет уже все равно. Мертвецы не плачут».